Я сорвал с рычага трубку и промямлил что-то нечленораздельное. С моим языком творилось неладное. Он отказывался повиноваться. «Это ты, Паркер!» «А кто же еще?» «Говорит Джо. Джон Юмен. «Джо?» Тут я вспомнил. Джон Юмен был дежурным редакцией по делу ночных происшествий. «Прости, не хотел будить тебя!» Я что-то возмущенно буркнул. «Произошло какое-то непонятное событие. Решил, что тебе не мешает узнать об этом?» «Послушай, Джо», — сказал я, — «позвони Гевину». Он редактор отдела городских новостей. «Если его вытаскивают ночью из постели, так ему хоть за это платят». «Но это по твоей части, Паркер, это...» «Знаю, знаю», — перебил я. Приземлилась летающая тарелка. «Не угадал. Ты когда-нибудь слышал о Тимберлейне?» «Это дорога у озера», — ответил я, — «в западном предместе города». «Точно. Она ведет к старой усадьбе Белмонт. Сам-то дом заперт».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 чтобы тебе напоминали о том капкане за дверью. Я положил трубку на рычаг, и когда я ее клал, она громко стукнулась об аппарат. У меня тряслись руки. Я стоял в темноте, чувствуя, как на меня надвигается ужас. А когда я попытался этот ужас осмыслить, оказалось, что он совершенно не обоснован. Капкан, поставленный перед дверью, компания кегельных шаров, степенно катящихся по загородной дороге. Ведь это не страшно, это просто-напросто смешно. Тема для карикатур.